Из звука сочетаний французского языка по борьбе у воспитанников уходило причтение неоправданно много времени и что немаловажно, тактильно-двигательных усилий, вызывая утомление ещё не окрепшей психики детей. При этом на психологическую нагрузку тактильно-двигательных восприятий вместе с боязнью что-то перепутать постоянно накладывалась необходимость подсчета и запоминания порядковых номеров из шести столбцов кодовой таблицы, одной из строк в столбце либо в левой, либо в правой части 12-точия и общего числа точек в знаке. Понятно, обладая столькими отрицательными составляющими в сравнении с линейно-рельефным шрифтом ГЮИ, Шифровальная забава Шарля Барбье не могла не только стать, но даже и претендовать на то, чтобы стать универсальной системой письменности слепых. Потому что помимо всего прочего, шифром Барбье книги никогда не печатались да и печататься не могли, даже если бы для этого существовали типографские возможности, но таковых в действительности не было. Читать же такие книги пришлось бы во много раз дольше и труднее, а производство их стоило бы много дороже. Преподавание этого многоточечного шифра было настоящим кошмаром для воспитанников института. К счастью, оно было не очень долгим. Впрочем, сыграло оно и положительную роль, пробудив творческую инициативу у Ледюэра, Дюфо и Луи Брайля. Профессор Нальтениус давно умер, но в истории брайлевской системы вопрос к нему остаётся, тем более что в наши дни пришлось мне услышать от учителей, читавших статью профессора Суждения, будто Брайль позаимствовал у борьбе шеститочие. Брайль, сообщает господин профессор, упростил систему борьбе, уменьшив число точек с 12 до 6, применил ее в то же время для нотописи, знаков припинания и математических знаков. Таковы суждения, запущенные в историческую литературу профессором Нальтениусом. А каковы ответы? Упростил же все сам Брайль. Профессор Нальтениус, который, не поняв ни бессмыслия шифровального письма, ни смысла системы Брайля, высшую алгебру Брайлевской системы сумел получить простейшим арифметическим делением 12, деленное на 2, равно 6. И сразу, как по волшебству, явились ноты, цифры и знаки припинания. Чего, кроме профессора, никому больше никогда не удавалось. Какая жалость, что профессора ещё не было во времена Брайля, ведь тогда Брайлю не понадобилось бы долгих 12 лет на создание своей системы. При этом надо заметить, что звук, закодированный по шифровальной таблице Барбье шестью точками, был всего-навсего рядовым обозначением одним из 36, и никакой системы за этим знаком не стояло. Когда как Брайль шеститочия изобрёл, открыл его возможности как основного знака, производящего остальные 63 знака системы Брайлевской письменности и открыл отнюдь непростым путём деления. Говоря о гениальном открытии шеститочия Луи Брайлем, я имею в виду тот момент, когда он, играя точечными комбинациями, прибавлял к одной точке сначала ещё по одной, потом по две, по три, четыре и так далее. Когда он остановился внезапно, испытав восторг творческого озарения, чтобы выстроить шеститочие как исходный знак для всей системы, отвечающий возможностям и ограничение на сязание в отличие от 12точечного шифра барбье из всех возможных геометрических фигур он выбрал именно прямоугольник который при осязании в вертикальном положении полностью умещается под подушечкой читающего пальца этот прямоугольник получился из двух траеточей с левой и правой стороны или из трёх двоиточей сверху вниз и ещё чтобы окончательно снять этот вопрос первым кто в истории шрифтов для слепых открыл выпуклую точку, а главное, приспособил её для своих учёных занятий был Николас Саундерсон. Годы жизни 1682-1739, ослепший английский математик. Способы выдавливания таких точек тогда никто ещё не придумал. Роль выпуклых точек в его занятиях математикой выполняли оказавшиеся под рукой булавки с разными по форме и величине головками. Саундерсон изобрёл счётный прибор, которым Дени Дидро так восторгался, что рисунок этого прибора опубликовал в приложении к своей теоретической работе Письмо о слепых в назидание зрячим. Прибор представлял собой деревянную дощечку размером в лист почтовой бумаги. На дощечку в 10 строк по 6 в каждой строке были наклеены выпуклые квадраты. В каждом квадрате было просверлено по 9 отверстий, расположенных в 3 ряда по 3 в каждом ряду, при этом каждое отверстие имело свой порядковый номер. Цифры на приборе изображались посредством размещения булавок по отверстиям в определённом порядке. А вот сам принцип изображения цифр и действия с ними для истории, к сожалению, не сохранился.